Глава 8. Правда. Карла и Ким час назад улетели домой. Милли так утомилась бегаей в аэропорту, что уснула в автокресле. И теперь Лео старается её не разбудить, пока вытаскивает из машины. И у него получается. Волшебство в руках не иначе. Мы тихо входим в дом, я впереди, открывая все двери и поднимаемся наверх. Лео аккуратно кладёт Милли в кроватку и расстёгивает комбинезон. Снимать или так оставим? спрашивает одними губами. Да пусть так спит, а то точно разбудим. Он кивает, и мы по одному бесшумно выходим из спальни. Лео только радио няню включил. Пока Милли спит, у нас есть немного тишины и покоя, чтобы перевести дух после отъезда гостей. Лео, Ким биологически не моя дочь. Внезапно говорит, насыпая коту корм в миску. Что? Кем не мой ребёнок? Я его сынавил. Мы просто вписали моё имя в сертификат о рождении. И ты только сейчас мне об этом говоришь? Ну, объективно это ничего не меняет. Мне настолько нечего сказать, что я не сразу догадываюсь закрыть рот. Так и сижу какое-то время с открытым Я знаю, о чём ты сейчас подумала, и это не так, поверь. И причина, по которой я тебе не сказал, как раз это, чтобы ты не подумала эту мысль. Какую? Что мне нужно связь с ней повот видится до конца жизни. А она тебе не нужна? Нет. Точно нет. Послушай, мы были юными, мы поженились. У нас были чувства, да, но потом мы повзрослели. Поменялись оба. И то, что совпало в семнадцать, больше не совпало в двадцать пять. Это было слишком рано, а мы, по сути своей, изначально были слишком разными людьми. Но в семнадцать на такие мелочи внимания не обращаешь. Карла забеременела в восемнадцать. Мы расписались. А ребенок замер почти на половине срока. У нее были искусственные роды. Травма для нас обоих. Мы... Пережили похороны в 18 лет Лея, потому что это уже был крохотный ребёнок. Нас это связало очень, как ни странно, связало. Мы умели слышать тогда друг друга, а потом разучились. Не только перестали слышать и понимать, но мы даже слушать перестали. Каждый греб в своём направлении и окатывал другого брызгами. Мы ссорились почти до драк. Да, однажды даже подрались. Можешь себе представить, как до стали друг друга. Когда Карла забеременела Ким, это был даже не Норман. Она до сих пор понятия не имеет, кто это. Случайный парень из клуба. Она так и не смогла вернуться в спорт после травмы. Беременность непонятно от кого. Это мог быть я. Да, мы сейчас один раз поговорим открыто. И забудем. О'кей. Один раз у нас было после её операции. Карла, она хотела, чтобы мы всё начали заново, и я я совершил ошибку тогда, но сразу это понял. И я я вернулся к тебе, Ли, потому что люблю и всегда любил. Через месяц, когда обнаружилась беременность, Карла не знала, чей это ребёнок. Аборт казался ей единственным решением. Лея, если бы она это сделала, понимаешь, она была бы тогда в самой своей низкой точке. Я был такой однажды, и уже не мог вылезти сам. Знаешь, кто протянул мне руку? Ты. Карл пнул под зад, чтобы летел дальше и не оглядывался, а ты в буквальном, прямом смысле поймала каким-то паранормальным, мистическим способом, услышала, нашла в сети и вытянула А Карли помочь было никому. И я подумал, что нет никакого смысла держать на неё зло. Мне не будет легче жить, зная, что ответил тем же. Я сказал ей: "Рожай, я смогу быть отцом независимо от того, моя сперма была резвее или того парня". Оказалось, что того парня. Но это уже не имело никакого значения, потому что мы договорились Мы договорились, что я буду жить с тобой и буду отцом её ребёнку. Я сказал ей, что люблю тебя. А ты любил? Конечно. А ты сбежал. Эй, я не мог тебя найти. Я, чёрт возьми, весь Ванкувер перерыл и всё равно не мог тебя найти. Не там искал, пожимая плечами. Он омолкает и пытается отдышаться, потому что от всей этой тирады у него даже голос осип. Так далеко от меня сбежал, уносил ноги, а я с ума сходил, потому что это был пик волны, самое острое состояние, как перед оргазмом, только по всему телу, по всей душе, когда хочешь жить, но не можешь дышать, потому что чтобы дышать, нужно видеть, слышать Прикасаться, а не к кому Нет ее Как сквозь землю провалилась Мне сны снились Каждую ночь жуткие И я стал обзванивать морги Но нет, моей жены Нигде не было Я живьем жрал себя за то, что Ни разу, ни разу За полтора гребаных года не взял Твой номер телефона Он всегда был у Марлис И потом Мы встречались у адвокатов По поводу развода. Через неделю. Лея, я понятия не имел, что ты ушла. Как это можно было не заметить? Я только прилетел из Калифорнии, не был дома ещё. Мне сообщили адрес, сказали по поводу развода, я пришёл и был уверен, что с Томой поговорим. Вот это да. Но подпись свою поставил? Нет. Что значит нет? «Да то и значит, я ничего не подписывал, а ты не подавала в суд. Мы как были женаты, так и остались. Нас никто не разводил». «Мы до сих пор женаты?» Он долго смотрит на меня и постепенно начинает улыбаться. «Только не говори, что все это время ты ждешь предложения?» «Фх, выдыхаю. Господи!» Отворачиваюсь, потому что моя физиономия сейчас красная, как пожарная машина. Нет, ну я, конечно, не против второй раз на тебя жениться. И я даже очень рад был бы, но вначале надо развестись, а развод я тебе не дам. Так что, но мы можем ещё раз отпраздновать, если хочешь. Иди к чёрту. У меня есть предложение. Ты меняешь документы? потому что берёшь мою фамилию, как и положено порядочной жене. И мы это отпразднуем. Как тебе идея? Я молчу. Весёлого во всём этом мало. Лео. Лео. Леонардо Алессандро Фоссенхален, муж мой, отец моих детей. Не думай, что я настолько чокнутая, что буду копаться в прошлом и вытягивать из него поводы для ссор. Но мне было бы приятнее и проще жить Если бы ты объяснил мне, почему так поступил. Я вижу по его глазам, он знает, о чём я. Это никогда не сидело во мне занозой. Я слишком рано уснела, что благодарной жизни за её подарки нужно быть здесь и сейчас, что времени получать от неё удовольствие может быть не так и много, и нет никакого смысла растрачивать время на обиды, а силы на боль. Но раз уж он сам предложил поговорить обо всём открыто, то мне хотелось бы понять. Лео молчит, поджав губы. Я знаю, сейчас взвешивает каждое слово. Я думала, ты сомневался между нами, не мог выбрать, подсказывай. Просто выясню уже раз и навсегда причину и буду любить его свободнее. Не в чём там было сомневаться? И выбирать ничего не нужно было. Почему тогда? Он вздыхает очень тяжело, смотрит то на свои руки, то в мои глаза. Нам обязательно об этом говорить, да? Нет. Ты же сам это начал. Да. Потому что нужно. Кивает. Э, сейчас сам не до конца понимаю, почему и зачем это сделал. У меня есть версия, но прежде я хочу, чтобы ты знал, я любил тебя всегда и тогда тоже, и до того, и после, и сейчас. Не смотри так, просит. От этого разговора ему больнее, чем мне. Он знает, что предал, и всеми силами не хочет это принимать. Ищет оправдания, не находит их и снова и снова гонит себя по кругу, потому что ищет покоя. А этот разговор нужен не мне, а ему. Она была в ужасном состоянии, когда я приехал. Просто в жутком сглатывает. Мне было очень ее жаль. Мы прожили много вместе. Она была моей женой, и мы никогда не будем полностью чужими друг другу. Что бы каждый из нас ни сделал... В памяти моей ее все равно всегда будет слишком много того, что не объединяет, нет, никогда не даст пройти мимо. Да, соглашается сам с собой кивком. Именно так. Не даст пройти мимо. Но я не могу все валить на это, потому что есть еще... Тут он поджимает губы так, словно зол сам на себя. Гордыня. Мужская такая задетая гордыня. очень сильно задета. Меня прямо пёрло от того, как хотелось доказать ей, что я мужчина, а не сломанный пиноккио, понимаешь? Мой муж заглядывает мне в глаза с такой надеждой на понимание, что я киваю, хотя ни черта мне не понятно. И вряд ли я вообще когда-нибудь всё это пойму. В моём мире всё просто. Люблю Лео, буду спать только с Лео. Люблю Лео. Буду заботиться и беречь только его, отбрасывая всё остальное, если нужно выбирать. Лея. Он закрывает на мгновение глаза. Я сам теперь не могу понять, почему тогда это было так важно, а сейчас кажется таким бредом и предательством. Да, в первую очередь предательством. Он снова сжимает губы и заставляет себя смотреть мне в глаза. Мне даже самой больно за него. Прости меня, пожалуйста. Просит практически сквозь зубы. Ты главное сам себя прости. Это сложнее. Соглашается он и опускает глаза. Он молчит, я тоже. Но есть у меня вопросы, на которые хотелось бы всё-таки получить его ответы. А почему телефон отключил? Он снова поднимает взгляд, ты с таким надрывом просит, что я боюсь, у меня сердце разорвётся. Можно, я не буду об этом говорить. Пожалуйста. Я закусываю губу, чтобы не дать слезам хлынуть. Мне не жаль себя в эту минуту. Я давно всё это пережила и изгара с гораздо меньшими душевными потерями, чем можно было бы ожидать. Просто привыкла сражаться. И когда слишком больно, чувствую эту боль притуплённо. Это моё преимущество. Мутация в мире эволюционного отбора. Я вынуждена была выживать на улице, когда по сути была ещё ребёнком, и приобретённые навыки навсегда стали частью моей личности. Но Лео страдает. Каждый день я знаю это, вижу. Вижу, когда он задумчиво смотрит в окно на нашу сосну, но больше всего, когда на дочь. Он может просто смотреть на макушку, а потом вдруг протянуть руку, прижать к себе и поцеловать. Он никогда не видел того ребёнка, как и я. И мы в принципе не могли никогда его увидеть, но у него внутри остался шрам невыполненного мужского долга. Это он не может себе простить, а вовсе не измену. Можно. Разрешаю ему со вздохом я поднимаюсь. Что бы там не было, сейчас он здесь со мной, и я уже обязан ему слишком многим, чтобы выставлять счета. Но Лео резко протягивает руку и останавливает меня. Карл выключил его. Я не знал, что это ты звонишь. И вот теперь мне больно. Очень, слишком. Лео выдал это, не поднимая головы. Закончились силы смотреть мне в глаза. Он прижимает свою голову к моему беременному животу и обнимает обеими руками нашего ребёнка, который ходит там ходуном. просто чувствует мою бурю. Он больше не говорит: "Прости", потому что в этом нет смысла. Я отталкиваю его, а он не позволяет. "Пусти!" Он качает головой: "Нет. Отпусти меня", рявкную. "Не могу. Если ты сейчас уйдёшь, я умру. Тут на месте". На языке вертится: "Мне плевать". Я бы это сказала, если бы горло вместе с голосовыми связками не завязалось в тугой узел. Иногда это бывает полезно, особенно для таких, как я. Мы так и стоим в одной позе, вернее, я стою, а он сидит и прижимает меня к себе. Я уже через 5 минут этого стояния мой язык не готов повернуться и прошлёпать мне плевать. Нет. Мне не плевать. Я никогда не был «Да мне вообще никогда и ни на кого не было плевать. Я не знаю, хорошо это или плохо, наверное, ни то и ни другое. И если смотреть на вещи с точки зрения медленно, но неумолимо ползущего к смерти мироздания, ничто в наших поступках не имеет какого-либо фундаментального смысла. Иначе говоря, все это просто возня, бессмыслица. Пойду поставлю чайник, докладываю ему». Лео прижимается ещё сильнее, так что мне аж дышать тяжело, и говорит: "Без тебя я умру". И через время добавляет: "Без тебя во мне нет смысла, без тебя ни в чём нет смысла". И я думаю: "Может, всё-таки зачем-то всё? Для чего-то или для кого-то? Для кого-то мы приходим в этот мир или только для себя?" Или и то, и другое вместе взятое?